Перед мысленным взглядом Сергеев встали друзья Ланселота. Маленький чернявый швейцман, подвижный, эмоциональный, вносящий в любое действие суматоху, и худощавый бледный крапивин с неизменно постным выражением лица, одетый так, словно собирался на совет директоров крупной фирмы или на похороны одного из членов того же совета. Ольга успела до их прихода рассказать, что Дениса Ивановича они называют «человек без фантазии». Он весь такой, знаешь, выверенный до мельчайшей черточки. И говорит очень правильные вещи, но... Вовремя останавливается. Если бы он проповедовал дольше, слушать его можно было бы невозможно. Между прочим, довольно состоятелен. Один из топ-менеджеров в компании Дорштейн. М -м -м. А швейцман? Швейцарец. Как он говорит, крутится в бизнесе. По словам Ольги, он владелец крупного магазина музыкальных инструментов и подумывает о том, чтобы открыть еще один. Свен Давыдович хотел приобрести лунцелут его дела и весь последний год уговаривал того продать ему броню. В общем-то, Силоцкий был не против, по тем причинам, которые он нам с тобой приводил. Дело поставлено на накатанные рельсы, движется само по себе. Заниматься им нужно лишь той мере, чтобы не дать съехать под откос, а для Дмитрия Арсеньевича это было скучновато. Однако бизнес он все же не продал? Нет. Швейцман обхаживал его со всех сторон, крутился, юлой, но ничего не добился. Да, чуть не забыл. Ты спрашивал, почему Ланселот выбрал такое прозвище? Ничего неожиданного, начитался легенду короля короле и вообразил себя рыцарем круглого стола. Крапивин вспомнил, что привязалась кличка «Мгновенно», и между собой они Силуцкого иначе и не зовут. Сергей снял закипевший чайник, разлил воду по чашкам, в которых сразу всплыли засушенные листочки мяты, и по всей кухне протянулся травяной мятный аромат – Илюшин скорчил физиономию, следя за его действиями, но тетушка Бабкина внушила племяннику, что самое правильное мята заваривается только в чашке и ни в коем случае не в чайнике, поэтому Макару приходилось вручную вылавливать листочки. «Я сегодня услышал одну необычную вещь», продолжал Сергей, закрывая обе чашки деревянной доской. «У Семена Швейцмана есть жена, на которую он отзывается с нежностью и заботой. Так вот». Эту жену сегодня атаковали крысы. Он замолчал, ожидая вопроса, но Макар задумчиво смотрел на доску, использованную Бабкиным, вместо крышки и молчал. «Какой-то подросток выпустил в лифт, в котором она стояла десяток крыс, а то и больше», — сказал Сергей, поняв, что вопроса не будет. «Панически перепугал жену Швейцмана, потому что она страшно их боится. То ли в детстве ее покусала дикая крыса, то ли с домашней не задалось, точно не скажу». Швейцман поначалу был уверен, что это проделки кого-то из знакомых, тех, кто осведомлен о фобии его жены, но ответить на вопрос, зачем им это понадобилось, не смог. «А где находилась его жена, в то время как ее заботливый супруг делился подробностями происшествия?» — спросил Макар. «Осталось дома с подругой. При мне Семен звонил ей раз пять, если не больше, очень тревожился. Как подействовал на нее успокоительное, нет ли побочных эффектов?» По-моему, бедная женщина чуть не умерла от разрыва сердца, когда к ней в лифт выкинули целую крысиную армию. Но Макар прищурился, глядя, как Бабкин поднимает запотевшую доску, с которой сразу начали стекать прозрачно-желтые капли. Затем взял ложечку, бесцельно побултыхал ею в чашке, не выловив ни одного листка, и проговорил. "Земмифобия значит. Что такое земмифобия? Это... Мой необразованный друг, как раз и есть паническая боязнь крыс. Кстати, ты не сказал, куда они делись? Крысы. А этого никто не знает. Искать их, как ты понимаешь, не стали. Думаю, они спокойно разбежались по своим крысиным делам. А швейцан не сказал, какие это были крысы? Неожиданно спросил Илюшин. В каком смысле, какие? Ну, я имею в виду домашние или дикие, пасюки. «Не знаю», — растерялся Сергей. «А это имеет значение?» О, «Постой! Кажется, Семен Давыдович упомянул, что крысы были белые». «О, значит, домашние», — констатировал Илюшин, продолжая размешивать мятные листики. «Любопытно, любопытно». «Что любопытного в том, что они домашние? И зачем ты мешаешь чай, если он без сахара?» А я создаю центробежную силу, которая размажет мяту по стенкам. Тысячу раз говорил, заваривать чай нужно в чайнике, а не в чашке. А я тебе тысячу раз говорил, что в чайнике у мяты вкус и аромат не те. Бабкин встал, взял чашку Илюшина и процедил напиток через сито. На, наслаждайся. Макар с видимым удовольствием отхлебнул чай, откинулся на спинку стула. Значит, кто-то хотел сильно напугать жену Семена Швейцмана? Или его самого? Постой. Крысы могут вообще не иметь отношения ни к нему, ни к его супруге. Денис Крапивин здраво рассудил, что у парнишки могло образоваться лишнее поголовье грызунов, от которых он предпочел избавиться таким ну, своеобразным способом. Возможно. Но очень уж все складывается одно к одному. Кстати, Макар резко изменил тему разговора. Как Ольга? Какое у тебя не впечатление? Сергей помолчал, затем признался. Заметно, что она очень любила Силуцкого. Везде их совместные фотографии. Бабкин вздохнул. После того, как он неуклюже выразил не стараясь избавиться от подозрений в адрес Ольги, из-за что не сможет скрыть своих истинных чувств, его провели в квартиру. Сергей обратил внимание на снимки На стенах, на полках, в застекленном шкафу везде был хохочущий ланселот, запрокидывающий голову в момент пойманного смеха, словно тычущий рыжей бородой фотографа, а рядом с ним улыбающаяся Ольга, смешно оттопыривающая нижнюю губу. На короткое время Бабкин испытал одновременную тоску и удовлетворение. Тоску от того, что жена никогда не любила его так, как второго мужа. Удовлетворение от того, что всегда чувствовал свою вину за то, что с ним произошло. А теперь, при виде ее счастливого лица на снимках, тихий голос вины замолчал навсегда. Потом он одернул себя, заставив думать о расследовании, а не о личных проблемах. Он незаметно снял с полки одну фотографию в рамке, провел по ней пальцем. Пыль, густой слой пыли, на поверхности полки и на легкой изящной рамке под серебро». Вторая фотография. Тоже самое. Третья. И снова под ней остается след заметная дорожка в ковре пыли, чуть смазанная движением его руки. Нет, фотографии здесь стояли давно. Я никто не пытался обмануть пришедших, выставив на показ мимолетные картинки ушедшего счастья. Если бы Сергей не обнаружил пыли под снимками, мало что могло бы поколебать его уверенность в виновности бывшей жены, но пыль была. К его огромному облегчению Ольга не билась в истерике и не плакала, иначе он не знал бы, как себя вести, что говорить и что делать. Некоторая двусмысленность его положения, мнимое или реальное, тяготила Сергея, но Ольга держала себя с ним просто, как со старым приятелем, его неловкость постепенно растаяла. Сергей в который раз отметил про себя, что после косметической операции лицо Ольги утратило присущую ему простоватость, исчезло сходство с косящим зайцем хотя глаза остались такими же раскосами, как и были. Неустанная работа над собой возымела результат. Ольга сумела благородить свою внешность. Сейчас она была не подкрашена. Бледное сунувшееся лицо потеряло все краски, но на снимках Сергей видел. Макияж она умело наносила таким образом, что он превращал изъяны ее лица в достоинство. Светлые волосы были жутковатыми, но правильная стрижка маскировала этот недостаток. А заметив, что Сергей бросил взгляд на ее руки с облупившимся маникюром, Ольга грустным и чуть извиняющимся тоном сказала, «Не успела». «Маникюр сделать не успела, а теперь уж и не знаю, когда...» «После похорон, наверное». Первую секунду Бабкина неприятно царапнуло сочетание в одной фразе «похороны маникюра», но уже в следующей его охватила жалость к бывшей жене. «Ты... что ты...» — пробормотал он. «Какой там маникюр, я все понимаю». Она выслушала его сообщение о попытке найти Качкова, понимающе кивнулась и сосредоточенно пыталась вспомнить как можно больше о людях, которых Ланселот читал своими друзьями. «Тебя интересуют все подробности?» — спросил Сергея у Макара, роясь в своих записях. «Сразу предупреждаю, их много, и они самого разного толка. История о том, как Швейцман познакомился с Ритой, со слов Силотского потому что в то время Ольга еще не была с ними знакома. Или, например, сплетня о крапивине, которая никак не женится, потому что долгое время был безответно влюблен в молодую девушку, а ей такой сухарь оказался ни к чему. Подробности любовных похождений самого Ланселота... Стоп! Перебил его Илюшин, отставляя чашку. Каких любовных похождений? Юношеских? Нет, не юношеских. Недавних. Дмитрий Арсеньевич, представь себе, монахом не был и очень любил женщин. «Это я и сам знаю. Вопрос в другом. Тебе об этом поведала его вдова?» М? «Ее осведомленность о похождениях мужа может означать, что у них были свободные отношения, но вовсе не обязательно, что госпожа Силуцкая была этим довольна». «Свободных отношений у них не было. О похождениях рассказала мне не она. Но Ольга знала о том, что Силоцкий не являлся образцом супружеской верности». «Неужели вы друзья?» «Верно мыслите, товарищ Илюшин». Я тебе не успел сказать, что от Ольги мы вышли вместе с друзьями ее покойного мужа, и пока курили перед подъездом, Швейцман с Крапивиным несли свои коррективы в безупречный портрет Ланселота, который она нарисовала. Если я правильно помню легенду, Ланселот преданно служил одной даме, так? Почти, согласился Макар. Что не мешало ему завести ребенка от другой. Ну, впрочем, там были весьма запутанные отношения, и сам Ланселот... Насколько мне помнится, утверждал, что его соблазнили, приняв облик милой его сердцу королевы Геневры. Несколько источников по-разному толкуют их взаимоотношения. Понятно. Рыцарь все свалил на женщину. Нет, Дмитрий Арсеньевич такого себе не позволял. Швейцман упомянул одну фамилию. Томша. Мария Томша. В каком контексте? Он спросил Крапивина, как тот думает, будет ли Томша на завтрашних похоронах. Денис Иванович, безусловно, человек очень сдержанный, но передернулся так, словно ему лягушку засунули за шиворот, и всей своей пресной физиономией выразил отвращение к подобной возможности. Но, правда, очень быстро взял себя в руки. Почему ты решил, что эта дама была именно любовницей, а не просто знакомой? Сергей задумался. Стоило Швейцману упомянуть о том что как они с Крапивиным обменялись быстрыми взглядами, словно прощупывая друг друга. Ты помнишь? А ты... За 10 минут до этого, откровенно обсуждая семён Семен Довенч да сказал, как о само собой разумеющимся, что многие женщины будут его оплакивать, а в ответ на прямой вопрос Бабкина также прямо объяснил. Дмитрий был любвеобильным мужчиной, но честно предупреждал своих женщин, что название единственное, ни одна из них не может претендовать. Кроме того, жена всегда стояла для него на первом месте на той недосягаемой высоте, до которой не могла подняться ни одна любовница. «Ольга знала об этом». Недоверчиво спросил Сергей, выслушав швейцарца. Тот кивнул. И мирилась? А что ей еще оставалось делать? Ответил тот вопросом на вопрос. Она приняла его правила игры, потому что он предупредил ее о них сразу. И их брак был значительно счастливее многих из тех, где мужья скрывают свое похождение. Она знала, что Дмитрий ее любит, невыразительно проговорил Крапивин, глядя не на Бабкина, а в лужу под ногами. Бабкин посмотрел на его вытянутое бесцветное лицо, скептически подумав, что специалист по любви из Дениса Ивановича, похоже, никудышный. А собственник по натуре Сергей распространял свои чувства и на других, оттого ему сложно было представить, как может женщина искренне любить мужа, открыто сообщающего, что он ей изменяет. «Поймите, у Оли имелось то, чего не было у других его баб». Вмешался Швейцман, верно истолковав сомнений на лице сыщика. Семен Давыдовича поначалу забавлял этот насупленный широкоплечий мужик, ходивший за Ольгой по квартире, как огромный виноватый пес, волкодав. Ему бы этому товарищу в горы с альпинистами, или сплавляться по реке, а еще лучше в экспедицию на Северный полюс или Южный. На собаках, закутанному по самые глаза, бежать за нартами в унтах. Как человек, считающий, что он занимается интеллектуальным трудом, к тому же приносящим неплохой доход, Семен Давыдович несколько снисходительно относился к тем, кому судьбой изначально предназначено было бежать за лайками на Северном полюсе или на Южном. Но 40 минут спустя Швейцман с удивлением обнаружил, что он разговаривает с сыщиком совершенно откровенно, ничего от него не скрывая. Тот задавал короткие, но правильные вопросы, и даже когда вопросы его казались глуповатыми, они все равно были правильными, потому что в итоге на них давались нужные ответы. Невозможно было устоять и не продемонстрировать мужику, не очень разбирающемуся в отношениях между людьми свое превосходство, хотя бы в этом, раз уж его физическое превосходство подчеркивалось самой природой. Крапивин поначалу неохотно общался с Бабкиным, но, в конце концов, вынужденный то уточнять, то дополнять слова друга, сам не заметил, как начал вставлять короткие фразы. Сергей осторожно присматривался к нему, избегая любой реплики, которая может быть расценена Денисом Ивановичем как давление. Если швейцман казался более-менее понятным, то с этим молчаливым и напряженным человеком следовало быть очень осмотрительным. К концу разговора Бабкин почти решил, что перед ним типичный скучнейший клерк, озабоченный только собственной персоной и в чуть меньшей степени тем впечатлением, которое он производит на людей, но одно мелкое происшествие заставило его отказаться от столь упрощенной характеристики. А мимо них прошла молодая женщина с коляской, с которой выглядывал картинно-пухлый розовощекий малыш в голубой шапочке с большим смешным помпоном. Она свернула к подъезду и растерянно остановилась. Въезд на пандус был перекрыт, припаркованный перед самым подъездом иномаркой. Одновременно, не сговариваясь, бабкины и Крапивин направились к ней, подхватили коляску с двух сторон и подняли по ступенькам под смущенную благодарность женщины. Затем Сергей, улыбнувшись, ей отошел в сторону, а за его спиной раздалось довольное гуление малыша. Он обернулся. Ребенок, смеясь и громко воркоя, тянул растопыренную пятерню — Из рукава комбинезона к Денису Крапивину, который замер возле коляски с растерянным лицом. Что-то в нем привлекло мальчика, потому что он, продолжая смеяться, заговорил с Крапивиным на своем детском языке. «Пойдем, болтун!» — рассмеявшись, сказала его мать и дружелюбно кивнула Денису. Тот придержал дверь, провожая взглядом смеющегося ребенка и сбежал по ступенькам обратно к и швейцарцу, тут же включившись в разговор. Однако за те несколько секунд, что Крапивин смотрел на малыша, Сергей поймал в его глазах выражение, если не разрушившее его первое представление о друге Ланселота, то внесло в него много сомнений. «Тоску», — увидел Сергей. «Почти собачью тоску, которую Денис Крапевин успел скрыть от Семена Швейцмана, как наверняка скрывало и многое другое. Осталось только узнать, — сказал себе Бабкин, — что именно». В какой-то момент, поймав короткий взгляд сыщика, неожиданно умный и проницательный, Семен Давыдович осознал, что тут не только собирает информацию о ланцелоте, но заодно изучает их самих. Швейцарцу стало не по себе, но неприятное ощущение вскоре исчезло, и он убедил себя, что сыщику не хватит ума разобраться ни в нем, ни в Крапивине, ни в ланцелоте. Об этом лишний раз свидетельствовала его наивность в том, что касалось Димкиной распущенности. «Ну, сам-то швейцман» так никогда не говорил, распущенным называла Ланселота Рита. И он поначалу, ожесточенно споривший с ней, через некоторое время стал избегать этой темы в разговорах с женой. В конце концов, для женщин секс значит куда меньше, чем для мужчин, оттого-то они не способны понять, что ясно нам. Так что же было у его жены, чего не имели другие дамы? заинтересованно спросил сыщик. Он присел на корточки и теперь смотрел на коротышку Швейцмана снизу вверх, отчего Семен Давыдович почувствовал себя свободнее и раскованнее. Пусть мои слова прозвучат напыщенно, но у нее была его любовь. Уверяю вас, они любили друг друга, это все знали. Димка разделял физическое и духовное, но легко поддавался зову плоти, разрешал себе эдакое, знаете ли, баловство. Но он, к примеру, никогда бы не поехал с любовницей на курорт, только с женой. Любить жену — это одно, спать с любовницами — совсем другое. Темперамент, знаете ли, никуда не денешь, а украшать себя... Дима был не из тех, кто любит заниматься украшением себя, заметил Денис Крапивин со странной интонацией. Казалось, в ней прозвучали одновременно горечь и насмешка, но и то, и другое он постарался скрыть. Скорее, наоборот. «Нельзя сказать, что он потакал своим страстям», — подхватил Швейцман. «Но он определенно не ставил целью всей жизни их обуздание. И еще учтите, что Димке всегда было наплевать на общественное мнение. Для него не существовало ограничений, кроме собственной морали». «Любопытно», — задумчиво протянул он, помолчав и словно забыв о присутствии сыщика — «Как ты думаешь, Денис, Томша завтра придет?» «Вот тогда-то они и переглянулись», — закончил Бабкин. Потом Крапивин опять уставился на лужу. Смешно сказать, он так тарачился в нее, что... Я даже присел, чтобы рассмотреть, не увидел ли он чего нибудь на дне. «И что же? Лужа как лужа. На дне асфальт. Понятно». «Значит, из контекста разговора и поведения друзей Селоцкого следует, что Мария Томша была его любовницей. Знаешь, Серега, о чем я думаю?» «Не имею ни малейшего представления. Ты можешь думать о страусиных яйцах, о военном перевороте в Гватемале или о короле Артуре?» «Почти угадал. Я думаю о том, что завтра нам с тобой... Просто необходимо быть на похоронах господина Селоцкого. Ну, во-первых... Не мешал бы спровоцировать наших неизвестных друзей, угрожавших Маше и мне на какую-нибудь активность? Меня настораживает, что нам с тобой до сих пор никто не пытался помешать. И, во-вторых, не удивлюсь, если там произойдет что-нибудь не совсем ожидаемое.